«Стах», — остановил его карамцев — «вы в глобоведении?» «Лучше подождать несколько часов, иначе мы просто прибавим к двумстам ошеломленным людям еще несколько миллиардов». «Я понимаю», — сказал Снерк, — «можно бежать и вопить пожар, а можно отвезти в сторону первого встречного пожарного и тихо прошептать ему все на ухо». «Второе, конечно же, гораздо благоразумнее». Я не на глобоведение, я на космодром. И вы должны мне помочь, я вас прошу. Ближайший лайнер на Эвридику через пять часов, а мне нужно торопиться. У вас есть дежурные звездолеты, которые все равно стоят без дела. Зачем вам на Эвридику? Замок? Гораздо серьезнее, сказал Снерк. Какие там замки в такую минуту? Вы только отнеситесь серьезно к моим словам. Если я не ошибаюсь, вы скоро получите работу, о которой могли только мечтать. Вы, как астроархеологи недавно, стряхнетесь себя все насмешки и обвинения в безделье. Дайте мне звездолет. И не исключено, в обмен вы скоро получите Вселенную, если только я прав». Кадамцев долго смотрел на него, потом молча потянул из кармана браслет. Снерг замолчал и жадно глотнул сока из запотевшей бутылочки. Он говорил почти час. Моромцев сидел с абсолютно безучастным видом, что всегда сопутствовало у него напряженной работе мысли. Панарин ждал продолжения. Марина щурила глаза в непонятном раздумье. Снерк едва не поставил бутылочку мимо стола, так он волновался. «Вот так», — сказал он, — «такие были у меня встречи, такие были события. Я не допускаю мысли, что попы правы, что мы имеем дело с какой-нибудь моделью Бога, патриархальной или модернизированной. Я считаю, что они, опередив нас, всего-навсего собрали некоторые данные». Я не отрицаю работы Латышева, но убежден. Нам следует внести одно единственное изменение — подставить на место Бога некую сверхцивилизацию, и все встанет на свои места, освободившись от налета мистики. Он сделал короткую паузу, давая им время осознать. — Как ревизор! — воскликнула Марина тоном «Приятели городничего». «Так, ревизор», — сказал Снерк, — «главным камнем преткновения, из-за которого мы и не заговорили о пришельцах, хотя я уверен, что кому-то доприходила да в голову такая мысль, было бы, почему же они закрывают нам дорогу к звездам?» «Закрывают, все правильно. Но почему?» «Не потому ли...» что мы наделали глупости, считая венцом творения наше достижение. А если нет? Если ДП корабли — не высшее достижение технической мысли, а паровые дилижансы, которые время от времени вваливаются на улицы современных городов, ежеминутно создавая аварийные ситуации? Представим сверхцивилизацию, научившуюся преодолевать трансзвездные, а то и трансгалактические расстояния каким-то иным способом. Представим, что ДП-корабли, начни мы на них носиться вдоль и поперек Вселенной, создадут массу помех, неудобств и прямой опасности для коммуникаций, функционирующих, быть может, тысячи лет, технологиям и процессам, о которых мы и понятия не имеем что все эти годы мы, как тот чеховский герой, отвинчивали гайки с рельсов, а наши любительские радиостанции забивали рабочие частоты аэродромов. Суперцивилизация — это непременно и высокая этика, и высокая мораль, по которой, возможно, и недопустимо притягивать нас к суду за порчу путей и, явившись этакими светоносными пророками, Растолковать нам нашу отсталость, вернув, может быть, в психологический шок ни много ни мало целое человечество. Что же они делают? Разработана программа, имеющая целью поэтапно подвести нас к истине. Установлена сфера доступности. Убраны одни планеты и подставлены другие. Помеха проекту ИКАР Эти пресловутые «отражения» устроены так, чтобы мы, наконец, поняли, природа не может быть столь калейдоскопично-хаотичной, мы имеем дело с разумом. Но мы не понимали. Для того, чтобы понять, нужно было слезть с пьедестала, который мы сами для себя воздвигли, а до чего же нам этого не хотелось. Вот и получилось что первыми до многого докопались чернорясые, не от хорошей жизни, хватаясь за любую соломинку, и затруднили нам, надо признать, работу, из-за того, что к загадке причастны святые отцы, многие будут скептически хмуриться. — Так, — тихо сказал Панарин, — а те наши ребята, что погибли, Что же, нас останавливают, убивая? Подожди! Муромцев оторвался от карманного компьютера. Он был бледнее, чем обычно. Погибли? А видел ли кто-нибудь хоть один труп? Хоть один обломок тех кораблей, что не вернулись? Проще говоря, исчезло некоторое количество человек и некоторое количество кораблей. Никто не доказал, что они живы, но никто и не доказал, что они погибли. «Вы верите, получается?» — повернулась к нему Марина. «Вера — категория хлипкая», — сказал Муромцев. «Мы просто получили во многом логичную и безупречную гипотезу, содержащую гораздо меньше против, чем за». Я попробовал подсчитать энергию, которую пришлось бы затратить на передвижку планет, поддержание барьера сферы доступности, отражения, разумеется, исходя из уровня наших сегодняшних знаний и возможностей. Цифры фантастические, но если стах прав, это та самая пресловутая астроинженерия. Работа цивилизации, овладевшей, быть может, энергией своей галактики. И никакой мистики. Астроинженерия, о которой мы пока можем лишь мечтать, но давным-давно предсказали ее теоретически. «Вот именно», — сказал Снерк, — «я не знаю, зачем они убрали планеты. То ли какая-нибудь из них была форпостом чужих, То ли они хотели избавить от контакта с нами какую-нибудь недозрелую цивилизацию, чтобы мы, часом открыв ее, не утвердились во мнении, что являемся венцом творения? И зачем они подсовывали нам планеты, я решительно не понимаю. Но работа только началась. «А замок?» — резко вздернул голову Панарин. Снергу показалось, что с радостью он это сказал, довольный, что может хоть что-то опровергнуть. «Замок?» — сказал Снерг. «А не вы ли мне рассказывали, ребята, как ломают голову ученые, изобретая местные Атлантиды? А астрономы и ребята Крылова ломают голову над другим. Как случилось, что ни один локатор не засек приближение к планете Болида?» Кто его видел? Этот ваш болит. Рассмотрим, что произошло. Ты, Тим и Марина, наблюдали загадочное атмосферное явление, а через час на том месте, где должен был отыскаться болит, отыскался замок. Ты что же полагаешь, что замок упал с неба? Не знаю, сказал Снерг. И замок, и болит пока самое темное место во всей этой истории. В формулу Латышева они категорически не вписываются. Может быть, нас решили еще раз ткнуть носом? Может быть... Да не знаю я, мы ведь только начали. Может быть, стоило все же выйти на кафедру, спросила Марина. — Нет, — сказал Снерк. Конечно, выглядела заманчиво. Мировой совет в растерянности, кафедра пуста, и тут на нее взлетаю я и начинаю пророчествовать. Восемнадцатая брюмера Станислава Снерга, только без штуков и крови. Не получилось бы у меня ни брюмера, ни разных прочих вандемьеров. Взвалить на совет еще одну загадку в такое время... Интересно... Как вписывается в твою гипотезу Эльдорадо? Как возможный результат нашей затянувшейся глухоты и слепоты. Так спокойно? Да. Снерк изо всех сил старался не показывать, что заметил неприязнь, сквозившую в панаринских репликах. Да. Там 350 тысяч человек. И мои друзья. И моя любимая женщина. А я спокоен, я верю, что я прав, что дядя Мозес был прав. И я прилетел к человеку, которого знаю больше двадцати лет, чтобы ему первому все рассказать, чтобы он стал моим единомышленником. Мы же всегда были вместе, Тим. «Двадцать лет спустя, как ты помнишь, мушкетеры разделились на два лагеря», — сказал Панарин. «Простите, мне пора. Главное, думаю, прозвучало», — поднялся все понимающий человек муромцев. «Я думаю, вы до отлета ко мне заглянетесь, стах Марина вышла следом без всяких объяснений. «Что с тобой, Тимка?» — спросил Снерг. «А ты не понял?» «Ну, понял», — сказал Панарин. Тебе да не понять. Если все это правда, мне зачеркивают последние 15 лет жизни. Если звездолеты не нужны, куда же мне теперь прикажешь, Стах? Я ничего больше не умею и ничего больше не люблю. Даже если нам дадут Вселенную, она уже будет не моя. И ты уверен, что у них Ладно, считаем, что они существуют, не найдется чего-нибудь упраздняющего твое глобовидение. Может, и оно чему-то там мешает? «Возможно». «Вот», — сказал Панарин, — «для тебя это лишь возможно, а я уже списан. Самое страшное, что я все понимаю. Объективные законы, высшие галактические критерии...» Против законов природы не попрешь. Но динозавр, который сознает, что должен вымереть согласно объективным законам, мучается неизмеримо сильнее динозавра, не понимающего, откуда свалилась напасть. Скажешь нет? — Я с тобой согласен, — сказал Снерг. И это еще одно самое страшное. — Господи! Ты же даешь Каратыгину такой козырь! Он же не применит облобызать тебя с головы до пят. И у тебя появится влиятельный союзник. Примешь его в союзники? «Да», — дернул губами, не разжимая зубов снег. «Платон мне друг, но истина дороже». «Да», — сказал Снерк. «Значит, ты против меня». Я за звездолеты. А если помнишь, ты убит? Это было в детстве старинные дворы, овраги, топливая роща. В атаге пацанов со шпагами, мушкетеры, короля и гвардейцы кардинала, и если тебе задевали правую руку, изволь переложить шпагу в левую, а у школи острие, вражеской шпаги коснулось груди, «Ты убит, и точка, и изволь оставаться убитым до конца баталии, и не поможет наливший лицо жаром бойцовский азарт. Ты убит, и не сослаться на то, что Д'Артаньяна убить нельзя. Во-первых, что за Д'Артаньян, коли позволил шпаге коснуться своей груди, а во-вторых, тебе резонно возразят, что и храбрый Гасконец смертен». «Да нет», — сказал Снерк, — «Тимка». Ты успокоишься, все обдумаешь и все поймешь. Черт, что тебе в конце концов важнее, вселенная или звездолеты? Я не знаю, — глухо сказал Панарин. Кажется, ты прав. Я убит. Он вышел. Снерк смотрел ему вслед. Что же? Получается, так и выглядит пресловутый психологический шок. Может быть, Тимка все поймет. Может быть, нет. Ты делаешь открытие, которым вправе гордиться, но оно ударяет по твоему другу, по его мечте и его жизни, по тысячам таких, как он. Им предстоит расстаться с делом своей жизни. Но удастся ли им найти себя в другом деле? Смогут ли они преодолеть шок? Новые свершения грандиозны, но вы не к ним стремились, не их ждали. Колумб в рубке трансокеанского лайнера, Фархад, вдруг получивший шахский дворец и благословение на брак, желания вроде бы исполнены так, что и не снилось, но что-то покалывает занозой а кто следующий кто на очереди что принесет оборотная сторона медали но об одном не имеешь права забыть те кто будут жить сто лет спустя будут в непредставимом тебе мире как нельзя более счастливы это будет их мир Их свершения, о которых ты понятия не имеешь. Большое ли имеет значение в этих условиях горькие мысли людей переходного периода? Снерк представил звезду на своей ладони невесомый апельсин, бархатистый и зыбкий, от чего-то ничуть не обжигающий. Теплой была звезда. Панарин шел по улице, пока она не кончилась, и дальше было бескрайнее, дикое поле, кончавшееся вдали синими зубцами гор. Здесь начиналось небо, не то, обкромсанное до жалости высотными домами, а настоящее, бескрайнее, где только и оцениваешь громаду облаков. Горы подавляют порой, но небо за городом никогда. Может быть, потому что человек стремился к небу всегда, а горы ему порой лишь мешали. Над травой бугрился валун, забытый проползшим и сгинувшим в незапамятное время ледником. Какой-то астроархеолог трудолюбиво выжиг на нем лучевым резаком великого бога марсиан. Марина сидела рядом с валуном, подтянув колени к подбородку, смотрела в сторону гор. Панарин опустился рядом. Ее взгляд колыхнулся, как цветок на волне, вновь отчужденно ушел в сторону. На щеке не успела просохнуть влажная полоска. Вот и все. В ее голосе не осталось ничего прежнего, дерзко-иронического, но и нового не прибавилось. И я... «Запоздавший капитан! Как хотелось опередить! Но как теперь выглядят мои кадры о замке и кентаври по сравнению с тем, что открыл снег. «Ты ему веришь?» «А иначе нельзя», — сказала Марина. «Это слишком неправдоподобно, чтобы быть вымыслом». И слишком похоже на сказку, чтобы быть фантастикой. Он прав, я уверена. Что ж, он жил в царстве прозы по законам поэзии и добился чего хотел. Вернее, того, что хотели они. Она показала куда-то в небо. Но это одно и то же. А я... Я ударилась в стену. Понарин вздрогнул и сама эту стену построила. Вот что обидно. Понарин молчал. Можно ли защитить человека от него самого? Марина тускло улыбнулась. Вот можешь позлорадствовать, если хочется. Хочется. Идеальный способ отплатить мне за все настоящие и придуманные обиды защищаться у меня сейчас не хватит сил от чего защищаться спросил панарин великий космос от чего и что я по-твоему должен делать отодрать тебя за уши словесно позлорадствовать хохотать сатанинский не стоит того твоя дурь что сейчас рассыпается продолжай вяло отозвалась марина Начало интересное. Панарин обнял ее так, словно их через несколько секунд должны были разлучить навсегда. В это было вложено все, и горечь неудач проекта последних лет, опалившая судьбы многих людей, и безжалостная логика открытий снега, собственные нелады, жалость к человеку, которому сейчас так же трудно, как и ему, «Я никогда бы не показал слабости перед женщиной», — сказал Панарин. «Но мы до того друг на друга похожи, что страшно порой становится. Ведь это меня нужно жалеть. У тебя всего лишь разбилось в дребезги что-то наносное в характере, а я оказался ненужным». «Конечно, не все так черно». Не все так однозначно, но если все подтвердится, может оказаться и так, что звездолеты станут никому не нужны. Цель человечества остается прежней, а средства, то есть мы, оказались неудачными. И то ли нам, капитанам парусников, придется переучиваться на судовых кочегаров, то ли вообще оставить корабли. Можно нескромный вопрос? Может быть, тебе в какой-то мере жаль славы перопроходца? Нет, не все ты поняла, — сказал Панарин. Знаю я цену славе, была. Не всегда над нами иронизировали. Ты ведь тоже не ради славы работаешь. Видимо, вся сложность в том что до сих пор при всех наших свершениях у нас не было открытий, которые в таком масштабе взвихрили бы жизнь человечества и собираются проникнуть во все уголки нашего дома, и нам еще долго мучиться шоком, стрессом, пока не найдем свое место в новой жизни. Марина приподнялась на локте и слушала внимательно, а он говорил и говорил, растворяя в серьезных раздумьях о будущем тяжелую тоску. Потому что не должно было быть тоски. Изменившуюся жизнь следовало понять и отыскать в ней свое место. «Великолепно!» — сказала Марина. «А я-то, глядя на тебя во время разговора со Снергом, Решила, что ты совсем пал духом. Может быть, я и о тебе тоже думаю. Она опустила ресницы. И Панарин понял, что все тревожащее и болезненное лишь загнано вглубь, что не исчезла еще прозрачная стена. Ничего еще не было ясно. Они стояли на пороге, Волшебный занавес, скрывающий будущее, был задернут, но протянуть руку необходимо. Панарин протянул руку и коснулся плеча женщины, которую любил. 1983 год